Глава 3. 868 год. 13 июня. Юго-запад Северного моря. Завершив дела в Бремене, Ярослав повёл свой флот дальше, на Британию. Однако его ждали и встречали не только союзные викинги. Недалеко от берегов Фризии, блокируя проход к устью Темзы, Великую армию ждали корабли Уэссекса, Мерсии, Кента, Нордхамбрии, Австразии, Аквитании и Нейстрии. По тем временам огромный флот, который ранее никогда не встречался. Причина такого объединения была проста и очевидна. Завоевание Британии не понравилось королевствам этого острова, и они попытались защититься. Прилегающим же владениям франков это не понравилось из-за того, что заняв тот же Эссекс, викинги начнут брать с него дань и получат прекрасную базу для террора, как по побережью, так и в долинах таких рек, как Рейн, Сена, Лаура, Гаронна и прочие, что в свою очередь приведёт к созданию условий для завоевания уже этих земель. Для всех представителей франкской аристократии Эти выводы были очевидны настолько, насколько это вообще возможно. Поэтому корабли приморскими державами северных владений бывшей империи Карла Великого несли на себе не только собственные отряды, но и союзников из Баварии, Бургундии и прочих внутренних провинций, от чего представляли собой лаханки буквально забитые вооружёнными и очень сильно замотивированными людьми. «Ого!» – присвистнул Ярослав, увидев море, кишевшее вражескими кораблями. Причем, что примечательно, специализированных боевых кораблей наблюдалось очень мало. Основная масса плавсредств была рыбаками да торговцами. Викинги сразу ломанулись вперед. Без всякого порядка. Все 72 драккара, которые несли порядка трех тысяч человек, Да съюзный флот, судя по всему, насчитывал не как не меньше войск. Но драккары в целом были крупнее, из-за чего получалось, что бойцы викингов концентрированы, и в каждом конкретном месте столкновения их больше, то есть создавал эффект серьёзного локального превосходства. Ярослав со своими джонками сразу отстал. Попутного ветра не было, а на вёслах его джонки могли лишь маневрировать поэтому, воспользовавшись косыми парусами, он попытался всю эту толпу кораблей обойти со стороны моря, чтобы выйти к тылам и начать расстреливать супостата из подручных средств. Маневр этот занял весьма прилично времени. Медленно, скрипя таки лажем и тканью парусов, джонки ползли по воде своими крупными корпусами. Викинги же тем временем, Отчаянно рубились, круша супостатов своими копьями и топорами. Особенно отличился в этом деле Ивар, который вломился в центр построения и своими прекрасно снаряженными и вооруженными викингами быстро его проломил. Он применял прием, выученный у Ярослава, и, подходя, начинал массированно закидывать корабли противника с улицами, благо, что у него на кораблях их имелось прилично. Остальные викинги воевали не так успешно, но всё равно явно выигрывали, особенно после того, как Айвар сумел разгромить центр вражеского построения. Когда же Ярослав наконец обошёл плотный ордер кораблей викингов, куда он физически не мог всунуться, бой уже в целом подошёл к концу. Основные силы союзников оказались разбиты. О те корабли, которые смогли выйти из этого коровавого клинча и убежать, старались это сделать. И викинги, что же вы освободились из зарубки, устремились за ними, опьянённые кровью. Ярослав совершил правильный манёвр. Если бы события не развивались так быстро, то он сумел бы внести очень важный вклад в победу, но он не успел. И какого чёрта? разъярённо воскликнул он, подойдя к борту флагмана Ивора. Ты был слишком медленный, хохотнул викинг под улыбки окружающих. Какого чёрта вы творите, я спрашиваю? Астин, мы просто застоялись. Астин, сколько наших ребят сегодня было убито? Они все погибли славно и отправились в Вальхаллу. Да хоть к козе в трещину. Или ты думаешь, что они бросят мять щитки валькириям в Вальхалле и прибегут поддержать нас в Британии? Астынь. А то что? Вы повели себя как мальчишки, мелкие глупые мальчишки. Мы победили в битве, а не в войне. Рагнар уже водил великое воинство на Британию, и оно даже поначалу побеждало в битвах, но в итоге оказалось разбитым. В итоге оно проиграло в войне. Война не на беге. Да что не так-то? Как мы условлились воевать? Ну, как я спрашиваю? Появился флот. Я выхожу вперёд и иду на пролом, засыпая всех стрелами и дротиками. А вы добиваете раненых. Быстро. И с минимальным количеством потерь. А вы что сделали? И главное, нахуя? Славы глупой захотелось. Почему глупой-то? Потому что настоящая лишь за теми, кто победил не в бою, а в войне. Героизм проигравших достоин лишь снисхождения. Ты нагнетаешь. А стынь, нахмурился Ивор. Посчитай потери прорычал Ярослав и ушёл от борта, отправившись в свою каюту. Всю эту ругань государе Руси устроил на стародатском, который в целом знал очень прилично. Поэтому окружающие его воины не только слышали все слова, но и понимали их. И ему очень не понравилось, что сказал этот рамеец. Ивар не стал выделываться и посчитал потери. Десятая часть войска оказалась в минусе. Совсем. Окончательно. Или же умерли, или же не переживут и двух-трех дней. Еще столько же должны поправиться. Еще столько же даже после выздоровления не смогут полноценно драться. И ему это очень не понравилось. Тогда в запале он даже не подумал о таких последствиях. Ведь его бойцы давно уже не несли такие ощутимые потери. Они ведь все в кольчугах, надетых по примеру Ярослава, поверх стеганых халатов. Да и тактику боя он применял куда более продуктивную, чем у остальных. А вот-то остальные ты сам всё видел, хрипло произнёс Харальд, подойдя к борту и обращаясь к Ивару. Что видел? Это римское сопля просто отсиделся за нашими спинами. Харальд, ты дурак? Чего? От того, как бы он смог обогнать наши драккары? Ты сам как малолетний придурок побежал вперёд. И что? Доволен, сколько твоих полегло? Это была достойная смерть. Настояя, прорычали вар «Но эти ребята не станут с нами в Британии. Если бы не твоя глупость, у нас бы потерь почти не было. Ярослав бы вышел вперед, а мы пошли следом, повторив разгром Сарацинского флота». «Я был лучшего о тебе мнения», — скривившись, произнес Харальд и сплюнул в воду. «Не думал, что ты трус». «Иди ко мне, и ты узнаешь, кто из нас трус», — воскликнул Ивар, хватаясь за топор. А кто, как не трус, предложит прижаться за спину этой римской сопли. Ярослав тебя уже побеждал. Забыл, щенок. Забыл, благодаря кому ты всё ещё дышишь. Ему повезло. И с хряриком тоже повезло, и с харизмом шахом повезло, и в Александрии повезло, и в Иерусалиме. Сырацыны лишь смазка для мечей. Это все знают. «Наши их там режут без всяких проблем. Наши бы их не резали так, если бы Ярослав не показал, как это делать. Или ты думаешь, почему я легко смял центр? Потому что применял приемы, подсказанные этим римлянинам. И потерь у меня почти нет. И все дела сделал, пока ты и твои ребята отчаянно рубились и умирали. В метании с улиц нет чести» с отвращением произнёс Харальд и снова сплюнул, но теперь так, чтобы слюна попала на борт корабля Ивора. Тот дёрнулся, но его крепко держали свои же. "Это у тебя нет чести", прошептал сын Рогнара. "Ты так лайшь только потому, что мы поклялись до окончания этого похода не проводить божьего суда. Щинок, знаешь, что я не трону". Ибо слова, сказанные перед лицом Одина, для меня важнее твоего тявканья. Не боишься, что я прекращу этот поход? Холодный тихо произнёс и вор нервно тискает ручку топора. И расстроишь спокойного папочку. Ай-ай-ай. Нет, щенок, не боись. Не тебя ни твою римскую соплю, за которую ты всё наровишь спрятаться. И ещё немного полаялись, после чего корабли разбрелись на приличное расстояние, окружённые саратниками, от греха подальше. Харальд торжестовал. Его слова разошлись по всем кораблям, всчитанные минуты и обсуждались. Деск хоть какой смельчак бросил вызов двум непобедимым конунгам, ведь они не нашлись, что ответить ему. Селён бродяга. Да и люди его любят. Свон человек свой, не то, что этот Рамейц или Ивар, что разжирел и обобабился за время жизни в южных морях. Да, Ярослава они до сих пор уважали, но авторитет его пошатнулся очень сильно. Не принять участия в бою позор, и плевать, что не успел. Нужно было успеть, а не манёвры всякие маневрировать. Впрочем, уже на утро следующего дня весь флот построился оговорённым ранее ордером и пошёл за Ярославом, который вместо устья Темзы почему-то правил южнее в пролив. Я вназодумывая какую-то одну из своих обыденных хитростей. Он ведь рамеец. Он честно и открыто воевать не может. Змеиная его натура не позволяет. Стали болтать среди викингов в качестве реакции на этот поступок, но подчинились. Пока подчинились. Тем временем где-то в лесах при Балтике проходил слёт военных вождей и старейшин балтийских племён. Мой каган выступил «И теперь идет на Новый Рим!» – торжественно произнес Хазарин перед этим слетом влиятельных людей Нижнего Течения Двины и Немана. «Твой вождь, он разве Каган?» «А разве может быть Каганом тот молокосос, которого поставили над нами раввины?» «Нет, и мы и выбрали своего, настоящего!» «А кто мы? Неужели весь Каганат выступил?» Все, кроме совсем трусливых. И много этих трусливых не унимались старейшины балтов. Имеется, но с хазарами вышли и аланы, а также союзники из числа половцев и огузов, что идут мстить за гибель родичей в огне степного пожара. А печенеги? И они не очень уверенно произнесли с хазарен. «Лучше момента, чтобы выступить вместе с нами и раздавить эту гнойную гадину, не найти». «Как же мы ее раздавим?» «Вырежем и выжжем все, что за пределами стен Нового Рима», уверенно произнес Хазарин. «Если сам Новый Рим не взять, все впустую». «Возьмем». «Приступом его не взять». «Измором возьмем». Кроме того, мы сейчас переговоры ведём кое с кем из недовольных семей византейских. Они обещают прислать осадные машины на кораблях. Ярослав не только нам с вами зла причинил мнаожество. Это порождение бездны несёт не только боль и разрушение всем вокруг. Все народы от него воют. Так уж и воют. Даже люди севера охотно бы от него избавились. И как мне сказывали, Из-за того похода он, если и вернётся, так и как побитая собака, без добычи и удачи. Выступайте вы вместе с нами, и к нам присоединятся остальные. Что-то не верится, хмур произнёс один из старейшин балтов. Верится, не верится, мрачно произнёс их верховный военный вождь. Мы и так собирались в большой набег идти, И резать всех, до кого доберёмся, мстить за кровь родичей. Их хазары поддержат нас. Что же в том плохого? Значит, мы не только под вине всё у Ярослава разорим, но и дальше продвинемся. А если это ловушка? Да какая ловушка? Хазарин верно говорит. Всем это кровожадно тварюже поперёк горла. Так я говорю. Так Та Поддержали его хором многие из старейшин Балтов. «Так!» – закричал Хазарин и его сопровождающие. А чуть в стороне в тени стояли несколько человек в капюшонах и невзрачных одеждах. Их лица были почти полностью скрыты в тени. Почти. Но внимательный наблюдатель мог заметить, что на губах у них играла едва заметная улыбка